От автора. Написание книги «Украинская трагедия» и «Когнитивные войны» развернулось в общественную инициативу. Собрался коллектив из более чем сотни добровольцев, с которыми мы начали реализацию практических проектов, направленных на изучение нашего общества информационно-психологических спецопераций, ударов и волн когнитивной войны. Поэтому хочу выразить отдельную благодарность. наставнику и учителю Дмитрию Юрьевичу Пучкову-Гоблину и коллективу его «Тупичка», без которых эта книга была бы невозможна, коллегам, соратникам, помощникам и подмастерьям, взявшим на себя часть труда, Ивану Лизану, Сергею Тинькову, Анне Переваловой, Денису Зе, Виктору Дробику, Маргарите Соколовой, Татьяне Юдиной, Ольге Мирсковой, Евгении Полозовой, Татьяне «Профессиональным читателям» в кавычках, Виктору Викторовичу Кричевскому, Константину Олеговичу Кузьмину, Илье Рубику, Юлии Евгеньевне Зориной, Дмитрию Анатольевичу Герасимову, Елене Александровне Дубовиковой, Алексею Юрьевичу Гудошникову, Тимуру Фирузиддиновичу Исламову, Евгении Степановне Соловей, Сергею Сергеевичу Ешину, Ольге Талалайченко, Асе Александровне Телиус Сергею Михайловичу Андрееву, Ларисе Викторовне Никифоровой, Чингизу Иркиновичу Хайбулину, Олегу Викторовичу Кравченко, Татьяне Реутской, Андрею Игоревичу Солодкову и другим. Организаторам и участникам встреч со зрителями и подписчиками в Великом Новгороде, Астрахани, Минске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Томске летом осенью 2022 года. Коллегам по боту измерителю когнитивной войны, коллегам по спецпроектам язык ненависти, наследие Григория Кваснюка и ломовения. Семён Уралов.